Глава восемнадцатая. Хелан. Из-за снега, залепившего стены и башни Хелана, забившего резьбу в известняке и мраморе, заполнившего ров, повисшего на куполах дворцов и замка Иши, камень столицы Тыкана, вдруг показался путником золотым и серым, да и сам город уже не выглядел огромным дворцом, поднятым мудрой рукой правителя на вечное празднование величия и единства двенадцати кланов. нет Теперь он казался севшим в тумане на медленной Хапы старым каменным кораблем. Правда, самой Хапы не было видно. И небо, затянутого тучами, не было видно. Но не из-за туч, а из-за снега, который продолжал падать и падать, словно от избытка небесной щедрости. Или всему этому краю наставал конец, и надо было куда-то высыпать все это холодное и белое, пока еще есть куда высыпать. А ведь в прошлые годы об эту пору только-только начали забеливаться слободки. Двое, появившиеся в снежной круговерте в том самом месте, где еще неделю назад лежала дорога на Намешу, и сами были залеплены снегом так, что, стряхивая его, можно было натрясти приличный сугроб. И лошади их были залеплены снегом, но продолжали двигаться вперед, потому как относились к породе гиенских лошадок, которые готовы были идти по снегу до тех пор, пока брюхо не начинало вязнуть в сугробе, но и тогда пытались плыть по снегу, как по воде. Однако, не доходя до главных ворот, возле которых несколько трудяк старательно махали деревянными лопатами, двое замерли, прислушиваясь к перезвону часов сразу на нескольких хиланских башнях. Потом повернули к слободкам, миновали сразу несколько крепких бревенчатых постоялых дворов, свернули к хапе, пробили дорогу по совсем уж глубокому сугробу к заокраинной улочке и, наконец, остановились у высокой деревянной ограды. Всадник, оказавшийся каем, пронзительно свистнул. Где-то хлопнула дверь, блеснул свет, пахнуло тушеным мясом с капустой, заскрипела воротина, с трудом сдвигая наметенный сугроб на половину локтя. И хриплым голосом, привыкшим отдавать приказы, гаркнули. «Кого пустота принесла в этакую непогодь?» «Что значит «свои»? А ну держи лопату, да отгребай наметенное. Сейчас и посмотрим, что там за «свои».» Не прошло и пяти минут, как уже лошади отогревались в теплой конюшне, а Кай и Катими сидели за столом напротив седого и обрюзшего старшины Эппа, уплетали тушеную капусту, куски пирога с брусникой, запивали все это горячее великолепие клюквенным киселем и благодарили заботливую хиланскую хозяйку по имени Арава которую эп представлял с немалой гордостью. Мало того, что обзавелся на старости лет и с трепухой, и добрым другом, так еще и такую красавицу отыскал, что и молодые косятся. «Да ладно тебе!» — укоризненно улыбалась в ответ на его словословие «румяная хиланка» и румянилась ярче прежнего. Однако разговор становился все тише и тише, хотя эп и уверил собеседников, что самый надежный хиланский ловчи не идет ни в какое сравнение с его оравой, но кричать о том, что происходило в тыкане, не следовало. Понятно, что Кай говорил старику не все, но главное, для него главное не утаивал. Впрочем, кое-что эп уже знал. И она намеши, которая обратилась в большой открытый могильник, на краю которого сидят пустотные твари и щелкают клювами, и о Кете, в единый миг лишившемся всего. Только и осталась от нее то каменная плотина на слияние двух рек вместо замка, до да порядком подмытая наводнением мертвая высота. И о ламене, окутанном дымом, и о зене, которая все-таки отбилась от никуманза. а «Был посланник, был», — бормотал, попивая томленное травами вино, Эп. Второго дня только примчался со сменными лошадьми. Отбились зенцы от заречной пакости. Потеряли не менее пары тысяч человек, и мужиков, и баб, но не заперебили всех. Главное, деток сохранили, дома. Зато теперь, словно второе дыхание, обрели. Частоколы рядят вокруг города, дозорами в окрестной деревне собираются. А ведь только за день до той битвы готовы были ножки вытянуть, до да ручки на грудь сложить. И как ополуумели словно, собрали все до единого, у кого что было. Вышли на берег и встретили заречных. Правда, вестник сказал, что те будто не в себе были. На копья, на стрелы, на вилы так и лезли. Ну так их ведь никто и не звал, поэтому нечего обижаться. «Никого не минует», — негромко заметил Кай. «В гиене пока вроде спокойно, хотя тате шалят, да», — проворчал Эб. «Но давно вестника не было». «Никого не минует», — повторил Кай да уж понял я понял буркнул ветеран и внимательно посмотрел на кая из под густых брывей оглянулся на застывшую в испуге ораул держим лодки под берегом уйдем огородами и на другой берег если город накроет а если стены оближет и на нас навалится к водяной башне гвардейцы запустят а остальные спросил кай остальные а что остальные развел руками эп притерлись Три года уже пагуба над тыканом. Трехгодичная кровь в землю впиталась, да вытопталась. На пепелищах новые дома подняли. Даже я сподобился, хотя есть домик за стеной, но ты знаешь. Вот дом кузнеца Полтанаса. Отстоять не удалось. Улочку твари пустотные порушили. А как Тупи начала порядок в городе наводить, повелела нарезать городскую землю только тем, кто жив остался. Так что не быть дочери Полтанаса, жительницы кузнечного ряда. Далеко прячешь? Ну какое мое дело, правда, что? Опять же, чего тянуть близких в самое пекло? Будет, говоришь, беда? Уходить надо? А куда? И надолго? Уйдем, что ж не уйти. Но эти-то, прочие слободские, как их с места поднять? И куда их? В снег? За стену? Ведь до последнего будут держаться, а как напасть придет, ворота уж не откроются. «Как началось все это дело в Зене? Вестник не говорил?» – поинтересовался Кай. «Не я его выспрашивал», – махнул рукой эп «А я тебе скажу», – ответил охотник. Ишхамай на площади танцевала, как раз перед началом пакости. «Так выходит, как и перед началом пагубы?» – побледнел эп «Выходит так», – ответил Кай. «Я уже не знаю, как все будет, но, наверное, надо бы обижать всех и предупредить» чтобы вещи до да Сани, до да лодки, пока лёт не встал. Да что там ещё? Чтобы всё наготове было. А как эшхамай разглядят, чтобы не медлили. Лучше в снегу замёрзнуть, чем сожжённым заживым быть. Поняла? Обернулся к жене Эп. Закивала Арава, бросилась за кожушок, за платок, ноги в валенки сунула и за дверь. Всё сладит, с тревогой пробормотал Эп. Будь я моложе лет на пятнадцать, да и она на десяточек. И деток бы сообразили. «Да что уж теперь. Сам-то надолго. И зачем?» «Человека надо найти одного», — вздохнул Кай. «Хотя нет, пожалуй, что двух». «И кого же?» — сдвинул брови старшина. «Не знаю», — вздохнул Кай. «Скрытничаешь?» — оторопел эп «Так какого совета хочешь? Если не знаешь, кого ищешь, так и не найдешь, кого не знаешь». «Имена знаю, и только» жадно выпил кубок отвара Кай. И то, что под другими именами они должны скрываться. А что за имена, поинтересовался эп «Начнем с одного из них», тихо проговорил Кай. «Знаешь ли кого-нибудь под именем Паркуи?» «Паркуи?» удивился эп «Подожди. Это ж имя клана. Хелан, клан Паркуи, клан Чистых. Или не ты однажды щит клана разрисовал? Не забыл? Нет?» «Все помню», — тихо проговорил Кай. Принял его взгляд эп глаз не опустил. Не хвастался он, что вместе с прочими гвардейцами Иши заливал кровью город клана Зрячих, клана Сокова, родной город Кая, которого именовали тогда еще Киром Харти. Не хвастался, но и не скрывал. Ни тот, ни другой никогда не поминали старое. Еще с Хурная, когда отправлены туда вместе с помощниками Хапом и Хапаром убить мальчишку, Эб не стал этого делать. Еще до того, как повеление оставить его в покое портло от Урая Хурная, по всему Тыкану, не стал убивать. Может быть, и не смог бы убить, но не попытался. И ведь Тарп тоже тогда же не стал убивать мальчишку. Впрочем, разве все еще мальчиком был Кирхарти, когда сражался на Хурнайской площади с ловщим пустоты? — Нет, а уж теперь и вовсе не мальчишка. — со старпом теперь? — спросил Кай. — А ничего, — раскрепил Эб. — Как назначил его последний Ишак Квен, старшину ловчих Хелана, так он им и служит. Только что там осталось ловчих? И сотни не будет. И кого ловить теперь? Самим бы спастись. — Паркуя, — говоришь, — значит. — Как искать-то этого одноименника Клана будешь? я его чувствую судорожно сглотнул Кай. «Он где-то близко. Он или кто-то такой, как он?» «И зачем он тебе сдался?» проворчал эп «Убить его надо», ответил Кай. «Его и еще четверых, если найду их». «Зачем?» коротко бросил эп «Чтобы закончить с пагубой», ответил Кай. о хо, -хо» протянул старшина. «Ладно. После того, что я увидел в Хурная три года назад, «Не сомневаться не стану, Ни вопросов лишних задавать. А вот не лишнее задам. Девка, что с тобой?» «Да, а тебе, о тебе, глазастая, говорю. Катиме-то сказал?» «Капусту хорошо уплетает. Молодая, живот крепкий. Стан, ладный. Да не хлопай глазами, не хлопай. Детей будешь зеленоглазом рожать «Молчать умеешь, я вижу. Уже хорошо. Хорошая девка, да. Но ты уж помни, парень» как бы девка не молчала а рожать с криком будет кай посмотрел на катими которая замерла с пирогом во рту Улыбнулся. улыбнулсялагадывать не буду эп надо еще пагубу пережить. но если же их буду то с удовольствием послушаю, как она будет кричать катими засопела уткнулась носом в плечо каю справно довольно крякнул эп где ночевать собираешься гостем станешь «Хочу остановиться в городе», — проговорил Кай. «Что посоветуешь? Гостиница? Или нам угол снять?» «Нет», — замахал руками ветеран. «В моем домике селитесь, у Северной башни. Там чисто. Если что, скажете, что дальние родственники из Намеши. Намешских много в Хелане, да все окрестные не признают. Из самого города нет никого. Никто не спасся. Да и не будет никто спрашивать». «Коней оставлю здесь», — продолжил Кай. «Нужен дерлык для входа в город с оружием». «Ружье у меня. Как там новый смотритель? Кто он?» «Лютует? Я слышал, что не бывают смотрителей во время пагубы». «Так-то оно так», — задумался эп «Так ведь и пагуб таких длинных не бывало». «Я-то не слышал, если что». «Новый смотритель из ремесленных. То ли чеканчиком был, то ли шестеренчиком. Не знаю» неприметный хиланец под именем попротар никого пока не замучил торчит себе в смотрительной. молодых парней с толк избивает посточников из них делает точно затевает что то иногда в этой смотрительной железо звякает попомни мои слова аков ладит дробилку то у храма соорудил резво правда не дробил пока никого думаю ждет только отважки урая милит может быть и дал бы ему волю направит то в городе его жена тупи, так что не бойся пока никого. Она баба правильная. Когда пустотная мерзость в город ворвалась, с мечом на улицу вышла. Уважают ее. И она уважает. Ее повелением стража наружья глаза закрывает. И ярлыка не потребуют Осматривать будут на входе. пределанных боятся. Развелось их больно много в округе. Но без кровопускания. Собак под это дело приспособили. Они чуют нечисть. Раньше собаки убегали с визгом, вспомнил Кань. Ничего, пообвыклись, объяснил эп Так что иди в город, ни о чем не беспокойся. Каждый вошедший – воин на стену. Каждый вышедший – долой лишний рот. Упора не случится, не сомневайся. А случится – помогу, чем смогу. Все-таки пока еще есть старшина Северной башни. Вот уж не думал, что последние годы службы в пагубу пройдут. Глядишь, так и на покой через два года из пагубы отправлюсь. Вот усадьбу на берегу поднял, арава опять же. Кто в воеводах, поинтересовался Кай. Арш, скорчил гримаса эп Насчет мечом помахать умелец редкий. Опять же, ростовнем, как во мне, да еще его голова сверху. Силач, но на ведь как бывает. Туда лепили, оттуда отлепливали. «Не скажу, что вовсе дурак, но лучше бы дураком вовсе был, потому как не все из мозгов отлеплено, кое-что другое на село ушло». «И что же?» – спросил Кай. «А все, что человека от приделанного или еще какого природного гаденыша отличает?» Мелит его поднял. Наверное, впечатлился неустрашимым видом нового воевода. «Хотя ведь не дурак, Мелит, далеко не дурак». Арш из тех сынков арова которые отцовские промотали, до да курайскому присохли вот ведь пустота его задерри от чего такому уроду такое умение к оружию отпущено ладно пока тупи правит в полную руку на арша можно плюнуть но опасаться следует сам знаешь большая собака в горло метит маленькая за пятку хватает горло легче прикрыть так вот арш собака не маленькая но ухватить может и за пятку «Бояться никого не следует в городе», – прищурился Кай. «Кроме арша этого». «А ты боишься кого-то, разве?» – удивился эп «Что-то я раньше не замечал за тобой пугливости». «За нее боюсь», – кивнул на Катиме Кай. «Ярлык у нее в порядке, в кете выправлен. Но надо бы поменять на другое имя. Она, конечно, и оружием владеет, и голова на плечах есть. Но сам знаешь, от ножа в спину, меч и голова не всегда способны оградить» убить ее хотят не хотелось бы имя ее оглашать лицо спрятать легко, а ярлык переписывать себе дороже, а так как она со мной то и мне надо бы сокрыться это за что же отороел эп бабу убивать последнее дело, а уж детей сказал и тут же осекся снова залитый кровью харкес вспомнил за меня отчеканял кай думая что за меня а занят этим делом кое-кто из той самой мерзости, что селян вокруг Хелана приделывают. Ну и служит им еще разные. Так что два ярлыка нужно. Все на этом, задумался эп Почти, кивнул Кай. Я же о двоих говорил. Мне еще нужен и некий оружейник, Хармахи. Ты все еще мастер по байкам, хмыкнул эп Паркуй, Хармахи. Ты еще Сиуна Каменого отыщи, я б посмотрел. «Хотя какой теперь силун? Снег кругом!» «Торговец один тебя поминал, говоря о Хармахе», — сказал Кай. «Кетский торговец, Шарни». «Шарни?» — наморщил лоб эп «Невысокий, толстый, шустрый и наглый хитрец?» «Пожалуй, что именно он», — кивнул Кай, поймав смешинку в глазах Катиме. «Был», — хмыкнул эп «Обманул меня на пару серебряных. Впрочем, пустота с ним». Я и сам не слишком напрягался, отправил его к сыховому старшине. А уж куда тот его посылал, не знаю. Значит так, сейчас в баньку, она об эту пору с тыла не стоит у нас. Потом спать. Арава скоро вернется, незачем ей все слободки обегать. Двоим-троим товаркам шепнет, к утру все знать будут. Она постелит вам в горнице. С утра я схожу в город, выправлю ярлыки. Только имей в виду, Ярлыки возьму через Тарпа. Тарпа ты помнишь, но он служака, значит зануда. Ярлыки даст, есть у него такое право, но наверх доложит. Тупи будет знать, Данкуй, торшина тайной службы. А раз будут знать, могут поинтересоваться. Не боишься разговоров с Арува? Ты ведь зеленоглазый, конечно, прославился, и за эти три года, но давняя твоя слава все повыше идет. Разговоров не боюсь, сказал Кай если время будет на разговоры». «Тогда ладно», – кивнул эп «А паркуя я ничего, кроме того, что сам под таким именем клана служил и служу, не знаю». «А о Хармахе слышал. Но это сказки все. Никто его не видел. Хелан – большой город, тут можно и тысячу человек спрятать, что не наткнешься. Говорят, что есть мастер, который делает такие чудеса стали что дух захватывает. Но в глаза его не видел никто». Однако откуда-то у цеховых росписей новых ружей появляются и росписи станков особых, приспособы всякие. И даже образцы. тупи очень оружейному делу благоволит. Как ты знаешь, тут драка была крепкая в начале пагубы. мерзости слетело много, страсть сколько народу полегло. Как я сам жив остался, не знаю. Самую горячку-то пропустил, пока искурная возвращался. Многое уже отстроено, а то, что отстраивать некому, Отдали оружием Клепают они день и ночь, молотами стучат, диковинными станками жужжат. Если есть и в самом деле кто-то под именем Хармахи, то он там. Так что думать надо. Клич брошу, а отзовется кто, увидим. Как представить от тебя? — Скажи, что брат его ищет, — говорил Кай. — Ух ты! — всплеснул руками Эб. — И кто брат-то? — Вот у Хармахи я это и выспрошу, — ответил Кай. «Как твои воспитанники-то, хап и хапар?» «Хорошие ребятки!» Довольно улыбнулся Эб. В дело пошли. Сам Данькуй выпросил их у Тупи в свою службу и жалованием не обижает. «Увидитесь еще, может быть. Но не обещаю. Они все в разъездах. Впрочем, что зря болтать. Я уже говорил про баньку. Поднимайтесь, гости дорогие. Да не на выгон, а на помывку и разогрев». Утром выглянуло солнце, Сугробы вдруг начали проседать, даже лужи заблестели на досках крыльца избы Эппа. Разведнелась, и из белой мглы показался противоположный берег Хапы. Подсовывая гостям новую порцию пирогов, Рава, наконец, подала голос и начала жаловаться и на то, что вокруг страсть какая творится, то пакость пустотная только с полгода как в леса отошла, а то без Эппа и во двор выйти страшно было и что вольных много в городе видно, вовсе прижали тати их на том берегу хапы. И тупи привечают всех, как бы теперь в Хелане не больше народу, чем до пагубы. А там, где народу много, и мерзость всякая просочиться может. И что этой мерзости собаки, если она по стенам, как по лестницам лазить может? А еще бывает и с крыльями. Да и то ладно, главное весной что будет? Засеют ли поля? Соберут ли урожай в деревнях? В первую зиму с полными кладовыми идем, то все голодали. А теперь некоторые нажраться не могут, и не потому, что наесться хотят, а чуют, наверное, смертушку. Не хотят мерзости пустотной или соседям, что поудачливее еду оставлять. Конечно, дурить, не умничать. Оно, как с Хелланом, случится то же, что и с Намешей. Кому все пойдет? Поток красноречия прервал старшина. Строго кашлянув, он ввалился в избу с мешком на плече, и выложил на стол ярлыки на намежскую чету и ключ от своего домика. Потом цикнул на ораву, а когда та выкатилась в сене, строго заметил. «Постояльцами вас я в Писарской отметил, не сомневайтесь. По городу будете бродить, под стражу попадетесь. Говорите, что постой ищете подешевле. Но на виду не окажетесь, город теперь полон народу. Можно и час бродить, а знакомого рожи не увидеть» значит хармахи удочку забросил поклевка будет дам знать все что ли спасибо эп поднялся со скамья кай да не за что пока фыркнул старшина и вытряс на стол какое то тряпье и овчина вот переоденьтесь намешцами записаны так и выглядеть должны как намешцы а этот наряд мне оставьте не пропадет арава все постирает и зачинит Вон зеленоглазы, у тебя вся спина разодрана. Что ж девка твоя не зашила?» «Прихватила и ладно», — приобнял покрасневшую котемик Кай. «Какое шитьё в снежном лесу, старшина?» Облака не расползлись, но стали полегче, прояснились, кое-где даже засияли прорехами, в которых багровело все то же небо. Но росчерка летящего силуэта не находилась. На воротах Хилана никакого интереса не прикинувшийся сорокалетним намежцем Кай Ни его спутница, которая дула губы из-за навешанных на нее пальцами охотника, не прожитых еще ею лет, не вызвали. Разве только собаки насторожили уши, но лаять не стали. Смотрели на пришлых, как на диковинку, словно мимо пробегала маленькая собака и волочила на себе шкуру большой. За первыми воротами оказалась крепкая решетка. За ними еще одни ворота, крепче первых, что порадовало Кая а уж за ними встретился и Тарп. Некогда молодой воин за прошедшие три года сдал. Нет, не сгорбился, не покрылся ранами, но словно приспустил плечи, не в силах держать павшую на них тяжесть. Пригляделся к лицу Кая, мельком окинул взглядом его спутницу, кивнул висевшему на поясе охотника черному мечу. «Все никак привыкнуть не могу, вроде ты и не ты». Я поправил на плече ружье Кай. «А если ты, тогда слушай», — с сомнением покосился на спутницу охотника Тарп. «Мечом с в городе не размахивать, трельбу не открывать. Только если отбиться захочешь от разбойника. Народу в Хилане много, чужих половина. Всякое случается. Захочет увидеться с тобой тупе дам знать. Придешь к Урайке со своим лицом, а не с вылепленным. Понял? Куда уж понятнее», — вздохнул Кай. «Особенно насчет отбиться». Только как отличить потом, отбивался ты от разбойника или сам разбойником заделался? — стражи в городе много, отличим как-нибудь, — проговорил Тарп. — Но исходя из того, что долгого и праведного суда не будет, как повезет, если понял. — Понял, — кивнул Кай. — На помощь рассчитывать не могу, выходит. — А что, ловчие пустоты уже Хилландские площади расчерчивают? — прищурился Тарп. — Воевать прибыл или поглазеть? пока поглазеть сказал кай но я бы и насчет ловчих пустоты не зарекался старшина всех накрыла только хелан остался может быть гиена еще держится не уверен впрочем никто не выстоит зена выстояла отрезал тарп и пошел прочь позвякивая полным доспехом явно готовился к штурму хилоны или еще какое напасти он честный человек проговорила катиме «Если бы еще честный человек, по своему разумению, службу вершил, цены бы ему не было», – буркнул Кай, морщась от все сильнее накатывающей жажды. «Асва? Паркуе? Сакува? Эшар?» – тревогой спросила его Катемия. «Не знаю», – процедил охотник сквозь зубы, едва сдерживая желание поднять лицо к небу и завыть. «Может быть, все вместе, кучей? Ты, однако, Хару не назвала». «Меч», — вздохнула Катими, — «я же веревку ту неделю заговаривала, а плела рукоять так, что и нахват хорош, и на пригляд ладно. Меча-то того теперь не видно, но веревку я почувствую. Только сама и только я. Нет меча в городе». «Меча нет, а хара, может быть, и есть», — буркнул Кай, и тут же устыдился собственного тона. Нелегко стало удерживать внутри раздражение после того света, что отхи случился. Катиме положила ему руку на грудь, прошептала чуть слышно. «Асва, паркуи, сакува, эшар, хара, пять глотков, и все. И ты избавишься от этой напасти. И пагуба закончится». «Пагуба не закончится», понизил охотник голос, потому что толкалось у ворот народа немало. И стражники, и торговцы с лотками, и просто зеваки. Она никогда не прекращалась. Тысячи лет. Понимаешь? Катиме молчала, смотрела на него и молчала. И Кай вдруг подумал, что внутри всякой девичьей взбалмошности и мнимой пустоты есть непроглядная глубина. «С чего начнем?» – спросила Катиме. «С жилья», – ответил охотник. «Не хочу останавливаться у Эппа. И ружье не хочу нигде оставлять. Тревожно мне». «Мне всегда тревожно», – ответила ему Катиме. Кай плохо знал Хиланн. Один раз входил в него через ворота, да наведывался еще через ливневые стоки, которые теперь наверняка были забиты снегом, а может быть и камнем. Город хоть и был почти весь отстроен заново, но строительные леса, груды щебня и штабели камня попадались на каждом шагу. И все-таки заблудиться даже в Хелане было сложно. Улицы его были шире, чем улицы Туварсы, и почти с любого места можно было разглядеть розовые башни дворца итру осталось только догадаться какую пакость измыслена пустота для главного города тыкана Найдя домик эпо кай и кеме наскоро истопили печь переложили мешки так чтобы носить с собой небольшой запас для недолгого пути да начерили на дубовом столе мелом что заглядывать будут но не обещаются Затем отправились в оружейный ряд где кай купил чехол для секиры что, судя по потертой нашивке и в виде белого щита и продранным суконным углам, заложил какой-то ветеран или его вдова. Сдержавшись от желания, как некогда, начертить на белом лоскуте знак клана Сакува, клана Зрячих, в первой же подворотне, недалеко от высокой стены замка Иши, Кай сунул в чехол ружье, нащупал через прорезь в дерюге спусковой крючок и, смахнув под солба, кивнул Катими. Теперь можно заняться жильем и всем остальным. «Тебе плохо», — она смотрела на него с тревогой. «Маска сползла с твоего лица. Только глаза все еще не позеленели вновь, зато помутнели». «Ты тоже вновь красивая и юная», — постарался улыбнуться Кай. «Пошли. Боюсь, что мы не успеем покинуть Хилан. Накатывает на него что-то. Я уже чувствую». Другой дорогой она замерла, о покосившейся воротины прислушалась. «Стоит кто-то напротив». У стены дома стоит. Чуть в стороне. Руки за полы прячет. Шел за нами от лавки. Думала, показалось. А он остался, ждет. Ну что ж, вздохнул Кай. Вспомним, как надо перелезать через ограды и стены. Будем выходить через переулки на площадь. Замок придется обогнуть. Половина лиги лишней дороги. — Что там на площади? — просила Катиме. — Многое, — прикрыл глаза охотник, сглатывая и переводя дыхание. «Храм, смотрительное. Наверное, и новая дробилка тоже там. Но главное, там большой трактир, очень большой». «Зачем нам большой трактир?» не поняла катими «Нужно много народу», — объяснил Кай. «Послушать, что говорят, чего ждут. И потом, когда много народа, мне чуть легче». «А может, нам нужно идти туда, где тебе хуже?» спросила катими «Не знаю», — ответил Кай и двинулся вглубь узкого переулка. Их осталось пятеро. По ощущениям охотника, не менее двоих сейчас были в Хилане, но всего их осталось пятеро – Паркуе, Сакува, Асва, Хара и Эшар. Кикла сказала, что он должен увидеть каждого. Хиса сказала, что его жажда иссякнет, когда он увидит каждого. Значит, их 12 И если его матери все-таки удалось вырваться за пределы Салпы, его жажда никогда не иссякнет. Но если не удалось, что он будет делать? Что он будет делать, когда столкнется лицом к лицу с нею, собственной матерью, как бы ее ни звали в ее перерождениях? Гензувала, когда она сражалась с пустотными тварями на стенах еще не разрушенного города Арая. Атимен, когда она прикрывала в горящем Харкисе спасение собственного сына. Аси, когда она приходила к кузнецу Полтанасу и отслеживала изготовление особенного меча, который теперь висит на поясе Кая. И даже Эшар, та, которую он запомнил из своего сна, сидящая на одном из престолов, та, на которую он и в самом деле так похож чертами лица, он, который даже не пепел Бога, а тень от комочка пепла. Что он будет делать, когда увидит ее? Скажет, что не сохранил ее глинку, да и глинка оказалась не ее, а сурны? Вот ведь незадача. Так совпало, или так должно было совпасть. Что он сделает, когда увидит мать? Как он утолит свою жажду? А что он сделает, когда увидит отца? Паркуя, Асва, Хара, никто из них не сделал ему ничего плохого. Разве только Хара, чьи посланники убили стольких людей? Ни родных, ни близких Кая, но невинных людей. Хотя Хара мерзавец уже потому, что служит пустоте, если пустотные твари служат ему. Но ведь и они забрали меч, но не тронули Кая. Почти не тронули. Что же получается? И он служит пустоте. Зачем он ей? И что он сделает, с спаркуя азвой Хары, Сакува, Эшар? У него нет больше глины. Или каждый из них вытащит свою и уйдет сам, как Хиса? Но она старалась ради собственного города, собственного народа. Собственного народа, с удивлением пробормотал Кай, подсаживая Катими у очередного забора. Собственного народа у того же Сакува нет. Харкис уничтожен, остался от всего народа один Кай. И народа Эшар больше нет. Клан Крови почти поголовно истреблен больше ста лет назад. А рай разрушен, а теперь нет и пепелища на прежнем месте. Останется хотя бы что-то после Кира Харти, сына Эшар и Сакува, или вся Салпаст генит в пагубе? Ты что-то сказал?» Катеми, переводя дыхание, остановилась под стеной замка Иши. «Почти ничего», — ответил Кай, снимая с пояса фляжку. «Подожди, сделаю глоток огненной воды из города, которого тоже больше уже нет. Но Хелан еще есть, и Зена все еще есть. Один из них здесь», — он показал на стену замка Иши. Один из них в покоях Иши или в покоях нынешнего Урая Хилана, не знаю. Впору самому напрашивался на аудиенцию. А вот еще один словно растаял, но он тоже где-то в городе. «Это все?» — она смотрела на него с тревогой. «Нет еще», — тряхнул головой Кай. «Еще я не понимаю, что мы будем делать без глинок. И не знаю, как сладим с Харой. У него ведь вовсе никогда не было глинки. И его нельзя убить». «Думаю, все когда-то происходит первый раз», уверенно заявила Катиме. Из досады посмотрела на слякоть под ногами. «У меня сапоги промокли. Где же этот твой большой трактир?» Большой хиланский трактир, славен в былые годы тем, что из окон сдающихся в нем комнат можно было любоваться казнями на храмовой дробилке, оказался полон народа, который, судя по лицам, торопился залить грызущий их страх вином и пивом, заесть жирной и острой пищей, и если не умереть от обжорства, ну сладко уснуть и встретить смерть во сне. В том же, что она неминуема, убедиться было легко. Достаточно было прислушаться к разговорам, которые неслись из каждого угла. Действительные ужасы превращались в ужасы сказочные. В Пустоте явно следовало прислать в этот трактир своих соглядатаев, чтобы пополнить копилку мрачной фантазии и разжиться идеями для пыток. Пока Кай и Катими стояли на деревянном парапете у входа и таращили глаза на забитый народом зал, на два этажа галерей, заставленных столами, и целую свору служек с раздаточными досками и бутылями, они успели расслышать многое. И то, что на Меши больше нет, и теперь поганые пустотные твари несут туда трупы со всего тыкана и будут носить, пока на месте города клана Крыла не образуется гора из костей и гниющей плоти. И то, что в Кете не просто рухнула скала, вызвав потоп, а вся Кета провалилась в огромную яму. И теперь в эту же яму льется река Эрха вместе с притоком. А когда вода в реке кончится, по ее руслу побежит вода из моря Ватар. А когда и море иссякнет, потому как яма огромна, вот тогда и обрушится небо на землю. И всему настанет конец. И то, что жители Зены отбились от никуманза. Но отбились только потому, что каждый никуманза, поразив хотя бы одного воина из клана Солнца, тот же присаживался им же перекусить и подставлял голову под удар более удачливого противника. Можно было услышать еще многое, но отправленный с наказом служка вернулся к гостям и с поклоном сообщил, что комнату для них уже готовят. А вот что касается обеда, то мест в зале нет. Конечно, в темном углу под лестницей такое местечко имеется но из двух лавок одну уже занимает торговец из Ламена. И если гость готовы видеть перед собой незнакомую рожу... — А он готов увидеть незнакомые рожи? — поинтересовался Кай. Ему плевать на незнакомые рожи, — протянул за монетой ладонь служка и, получив ее, подобострастно улыбнулся. Но мне пришлось уверить его, что от гостей не воняет, и госпожа, которая будет сидеть напротив вместе со своим господином, не страшна лицом. Он-то, конечно, красавец, спросил Кай. Не знаю, пожал плечами Слушка. Я его не рассматривал. в лестницей темно. Глаза должны привыкнуть. И все же будем надеяться, что не урод, проговорил Кай, пробираясь между столами и лавками вслед за Слушкой. на ведь тоже смотреть на него придется, когда глаза привыкнут. Но у этого торговца есть нос и есть глаза. Уже что-то. И рот добавила Катиме. Ведь он ест?» У соседа по столу оказались и глаза, и нос, и рот, а также толстые с кровяными точками от бритья щеки и короткие седые волосы. И все то, что способно сделать ламенского торговца из любого горожанина лет сорока-пятидесяти. Рубашка из плотной ткани с застежкой на плече, кожушок и треух мехом внутрь, лежащий рядом с ним на скамье. И самое главное – гранатовое ожерелье поверх рубахи, И перстни на всех пальцах с камнями красного цвета. Клан огня. Клан Агнеса. И чем больше алых камней, тем богаче купец. Впрочем, не слишком богат, иначе бы рубины блестели на пальцах. Да, кашлянул, прожевывая оторванные от кости волоконца баранины и одобрительно поглядывая на Катиме, торговец. Я из Ламена. В этот раз из Ламена. Но давно уже. Вот ведь как. Города считай, что уже нет а я есть. И даже прожигаю последнее в этом трактире. Ребрышки, запеченные на углях, чудо как хороши. Зовите меня Кину, не ошибетесь. Почему мы должны тебя как-то звать? — не понял Кай, принимая отслужки заказанное блюдо Тем более, что Кину нам зовут Урая Хурная. — Урая Хурная больше нет, — хмыкнул ламенец И Курная, как я слышал, больше нет. И меня зовут не Кинун, а Кину, Короче, на целую буквину, короче. А если произносить, тем более кричать, получится длиннее, протяжнее. Удобно, когда идешь с обозом, и надо докричаться с одного его конца на другой. не вот тут, а обоза нет. Скоро и Хилана не будет. Торговец вздохнул, вытер губы и пальцы тряпицы посмотрел на Кая. «Можешь никак меня не звать, но я твое имя знаю, парень. Ты Кай Весельчак». Зеленоглазый охотник, хотя теперь твои глаза мутны, как заросший в пруд. Ты ведь занимаешься нечистью? Последнее время она занимается мной», — проворчал Кай. То, что ламенец узнал его, не добавило охотнику бодрости. «Не связывайся», — поднялся из-за стола торговец. «Не советую. Держись от нее подальше. Пусть уж лучше тобой занимается твоя девка. Давно не встречал такой красоты. Хочешь совет, парень?» «Мне хочет посоветовать что-то торговец, уже без города и почти без страны?» — поморщился Кай. Жажда опять начинала рвать ему глотку. «Точно так!» — снова кашлянул торговец. «Во-первых, советую тебе найти какой-нибудь лавке пергамент лопани. Да хорошенько рассмотреть, какими буквицами он заполнен. Это важно, парень. но ну, во-вторых, никогда не прячь ничего и сам не прячься там, где спрятался бы любой». «Вот захоти я тебя разглядеть, лучшего места и придумать бы не смог». «Да, вверху лестница, чтобы пыль не сыпалась в блюдо. Хозяин трактира даже приказал натянуть холстину над столом. Но все равно паршиво есть, когда кто-то топчется над головой. Зато места тут почти всегда есть. Тебя никто не видит, ты видишь всех». «Конечно, если умеешь видеть всех, тогда видишь». «И что же ты увидел?» – спросил Кай. «Увидел кое-что» вытащил из-под кожуха и нацепил пояс с широким ножом в кожаном чехле торговец. «И уж поверь мне, мы тоже не остались незамечены». «Мы?» — не понял Кать. «Я спать», — твердо сказал торговец. «Приятного вам, так сказать, кевствования. Когда мир рушится, каждый оставшийся час нужно употребить с наибольшей пользой. Сначала поесть, потом, к примеру, поспать». И уже выйдя из-под лестницы, обернулся. Здоровяк, у которого из-под куртки торчит хурнайский жилет и ножны меча, а также топорщица арбалет под полой, высматривает тебя, парень. Или ее, повел глазами торговец. Уже высмотрел. Кивнул двум хелландцам, что сидят за столом слева от входа. На ближайшие два-три часа это самая главная для вас новость. Я спать. Через два-три часа вся эта братья напьется, будет топать ногами, орать песни, драться. Тогда уже не поспишь. «Что скажешь?» – спросила Катиме, когда ламенец скрылся, а затем и отметился скрипящими ступенями над головой. «В него только нож», – заметил Кай. «Ветхая одежда, но камни настоящие. Наверное, снял с кого-то. и глаз точный тот, что в курнайском жилете, стоит у дверей и воротит голову в сторону. Двое в пяти шагах от него тоже ведут себя так, словно у них шея вывикнута. «За мной или за тобой?» спросила от застыв Катиме. «Ешь», — твердо сказал Кай. «Ешь, а там увидим», — и повторил с интересом. «Значит, мир рушится?» Двое поднялись с мест, когда встали Кай и Катиме. Здоровяк в курнайском жилете, не торопясь, двинулся за спутниками. Двое также медленно зашагали ко второй лестнице. Кай пропустил вперед Катиме, поднялся на второй ярус, затем на третий, двинулся по узкому коридору. Давно уже ему не приходилось снимать комнату в такой громадине. В той же Туварсе в гостинице Унахана тоже было три этажа. Но куда там Туварсе до столичного Хилана? Более полусотни дверей, и каждая отмечена буквицей. Пять дверей, поворот, длинный коридор. Едва освещены парой тузких ламп. Чуть слышный скрип пола, приглушенный першественный гул. Когда они прошли до середины, Катиме сбросила с плеча лук, выдернула из тулы стрелу, и натянула тетиву. Та фыркнула еще в пустом коридоре, но через мгновение пронзила гортань показавшемуся из-за угла здоровяку. Загремел на досках взведенный арбалет, с щелканием вошла в стену коридора сорвавшаяся с арбалета стрела. И уже через секунду Каю пришлось отбивать мечом брошенный в него нож с другой стороны коридора. И еще один нож, который летел в бедро или живот, как вдруг бежавший к нему и мастерски метавший ножи человек споткнулся и упал в пяти шагах. В спине у него торчал уже знакомый широкий нож. В конце коридора стоял ламенский торговец. Перед ним лежал еще один стрелок с арбалетом. «А ведь девку твою выцеливали», – переводя дыхание, заметил торговец. «Чего бы он тогда в ноги тебе ножки дал?» «Сберегал тебя, парень. По-любому получается, что его жизнь – грош, твоя – золотой, а ее – сплошной убыток для кого-то. Ты ножичек пока не вытаскивай» а быстренько помоги затащить всех троих в мою коморку. А ты, дорогуша, присмотри, чтобы ни капли крови на полу не осталось». У всех нападавших на затылках под волосами были вырезаны кресты. И у троих, подобранных в коридоре, и у двоих, что обнаружились на расстеленных на полу одеялах в комнате торговца. Сверху кладе словно в своей кладовой распоряжался кину. И раны вверх. «Я комнатушку на неделю оплатил. Не скоро хватится». «Хотя недели уже не осталось». Счет на часы пошел. Впрочем, торговец взялся было за рукоять ножа, торчащего в спине того, которого положили на груду тел сверху. Но махнул рукой. Ерунда. Сталь неплохая, но зачем он уже мне? Этих нижних я в вашей комнате взял. Ждали, но ловкость меня еще не покинула. Там-то я уже все вытер. На дверь они изнутри ножами посекли. «Говорить будем?» спросил Кай, на всякий случай держа руку на рукояти меча. «Не здесь и недолго», – негромко произнес торговец. «Пошли к вам». Он запер дверь на ключ и втолкнул его ногой в комнату в щель под дверью. Вошел вслед за каем в такую же комнатушку с двумя узкими топчанами и вделанной в стену глиняной печной трубой. День за узким окном угасал, скрывая коробку храма, смотрительный дом с воротами, ведущими во внутренний двор, и заснеженную дробилку. Деревянную раму, повторяющую контуры человеческого тела, с скованными разъемами для головы, шеи, туловища, запястья, локтей, ладыжек коленей. Свежую, без впитавшейся крови и человеческой слизи вокруг. Все, опустился на узкий топчан-торговец и начал медленно снимать перстни с пальцев. Все, Кир, время пришло. Долго держался, но мое время тоже уже пришло. Многое можно было бы сказать, но не стану. Не знаю, что ты уже разведал, но чувствую, что бьет тебя лихорадка. Не та, что черными пятнами прорывается, а та, что может и сердце разорвать, и гнусь обратить человека, и возвысить его. В гнусь легко скатиться, но внутри потом погано. Хотя говорят, кому и гной сладок. Тебе выбирать. Но поверь мне на слово, в пропасть не прыгает, в нее падают. Пергамент посмотри, не забудь. Завтра уже пригодится. В полдень иди в смотрительный дом. Спросишь подмастерье. Именно так, подмастерье. Поговори с ним, если получится. А там уж как все пойдет. я сделай то, что он попросит. Обязательно сделай то, что он попросит. Ему очень надо, но я не могу. Ты сможешь. Крепкий ты получился, словно камешек. Хотя с чего? А потом поторопись, если вдруг жилка внутри ослабнет. У каждого она есть. Если ослабнет, если ослабнет, лучше отойти в сторону, потому как хлопнуть может. А завтра, часика так в четыре пополудни, у многих хлопнет А если не ослабнет, то уж... Все пока. Я бы задержался, но камни уже полны. Он снимал их медленно, каждый протирал о колено и клал на кровать. Поднял руки и начал развязывать на шее ожерелье. Ты собери их, собери, когда совсем тошно станет на день. Это как в степи юремную жилу прокусить коню и крови напиться. Противно, но силу дает. За мной тоже охотятся, если я проявлюсь да задержусь, налетят, плохо будет. Принес я им хлопот столько, что им... Хотя все равно достали меня, откуда не видел, достали. Тамаш этот со своими бликами черными. Тебя, может, и не тронут, своим с честь хотят. А девку твою убьют. Точно убьют. Они ведь ждут, что ты, как спелый желудь, от ветви оторвешься, упадешь, а камень ударишься и раскроешься. Тут они тебя и сожрут. Как свиньи сожрут. Они ждут, а ты все не отрываешься. Не девчонка ли твоя виновата? Не она ли тебя кветкой вяжет? Они ведь думают, что она тебя держит, а не ты сам держишься. А ты держишься? Или все-таки и она помогает? Он снял ожерелье с шеи и стал тем, кого Кай знал. Недолго, но знал. Отцом его кровным, Сакува. Строгим врачевателем с зелеными глазами. «Я не убивал девчонку», — произнес он. «Я воткнул ей нож в сердце, но не убивал ее. А Глинка мне не нужна. Я уже столько смертей задолжал этому колдовству, что я весь как моя Глинка». «Да и Сиун мой уже замучился меня искать». Последние слова он произнес, окутываясь белесым туманом, мутнее, и тем же мутным силуэтом вдруг поднялся с постели, вытянулся, наполнился блеском, словно остекленел, и растворился без следа.